В окне спальни горел свет. Аманда лежала в постели и смотрела оперу, когда в окно кто-то постучал. Сначала она подумала, что это птица или соседская кошка, вспрыгнула снаружи на подоконник. Но когда стук повторился, Аманда запаниковала. Она решила, что это, возможно, какой-нибудь грабитель, который проверяет, есть ли кто-нибудь дома. Сначала Аманда хотела позвонить по 911, но потом... Любопытство пересилило. Спустив ноги с кровати, она на цыпочках прошла в ванную комнату и, встав так, чтобы дотянуться до кнопки охранной сигнализации, чуть-чуть отодвинула плотную занавеску. Она сразу увидела его, но не сразу узнала. Джек выглядел совершенно ужасно. Лицо его заросло щетиной, волосы были растрепаны, пиджак помят. Во всем его облике было что-то жалкое. Аманда и предположить не могла, что их разрыв может так сильно подействовать на Джека. Тем временем Джек снова поднял руку, чтобы постучать в окно. И Аманда, поспешно открыв окно ванной комнаты, высунулась наружу. «Джек, что ты здесь делаешь?» Джек повернулся к ней, и возглас удивления слетел с его губ. «Аманда очень изменилась». Теперь она выглядела немногим лучше его. А волосы ее не были уложены, как обычно. Сейчас Аманда просто стягивала их на затылке резинкой. Косметика она тоже не пользовалась. И на ее мертвенно-бледном лице четко выделялись темные, как у енота, круги под глазами и пигментные пятна на лбу. Глаза у Аманды припухли, и Джек догадался, что, наверное, она недавно плакала. И все равно... Она показалась ему прекраснее всех женщин на свете. Он так и стоял с поднятой рукой. И Аманда, не то от растерянности, не то от неожиданности, прикрикнула на него. «И перестань барабанить! Ты разобьешь стекло!» «Тогда открой мне дверь!» — хрипло сказал он и улыбнулся. Но Аманда только покачала головой. «Я не хочу тебя видеть!» — решительно ответила она, закрывая окно. Но Джек уже был рядом и смотрел на нее сквозь стекло. Аманда была не в силах отойти от окна. Только сейчас Аманда поняла, как сильно она любит его. Она была счастлива видеть его и сама же ненавидела себя за это. «Уходи!» — произнесла она одними губами и взмахнула рукой, словно прогоняя его. Но Джек, встав на какой-то чурбачок, прижался лицом к стеклу и состроил такую уморительную гримасу, что Аманда не сдержалась и прыснула. «Открой мне, пожалуйста!» — жалобно проскулил он. Стекло было толстым, и Аманда скорее угадала, чем услышала эти слова. Почти минуту она раздумывала, потом вдруг опустила занавеску и исчезла из вида. Джек не знал, что и думать, однако через несколько секунд он услышал, как щелкнул замок в двери черного хода. И снова увидел ее. Аманда стояла на пороге босиком в одной рубашке, и сердце Джека забилось сильнее. Он хорошо помнил эту ночную рубашку, хотя в постели с ним Аманда предпочитала вообще обходиться без белья. «Я не думал, что могу разбудить тебя», — промолвил он, чувствуя какую-то странную неловкость. «Времени было всего пять часов, и яркое калифорнийское солнце стояло довольно высоко». «А я уже две недели сплю, как сурок», — серьезно ответила она. «Просыпаюсь только за тем, чтобы наесться мороженого и посмотреть оперу. Конечно, от такой жизни я стану толстой и безобразной, но мне плевать. Теперь я ко многому отношусь совсем не так, как раньше». «Что ж, ты не проходишь, Джек?» И она жестом пригласила его следовать за собой. Пройдя через короткий коридор, где ощутимо пахло стиральными порошками, Джек вошел в кухню и остановился в нерешительности. И тут Аманда повернулась и пристально посмотрела на него. Ее лицо было таким усталым и таким беззащитным, что сердце Джека сжалось. Как же он мог оставить ее? Как он мог быть таким тупым и бесчувственным? Теперь это не укладывалось у него в голове. «Так зачем ты приехал?» — снова спросила она, и Джек почувствовал, что слова застревают у него в горле. Но больше он не хотел обманывать ни ее, ни себя. «Зачем?»